Глава 19 Похороны. Не плачь, моя фея. Ты отнимаешь у меня остатки мужества. Поверь, ты будешь куда счастливее, когда избавишься от своего несносного бесенка. Ты вернешься в Фонтенебло разводить кур. Десяти тысяч франков Ибрагима тебе будет достаточно, чтобы устроиться. Не волнуйся, как только я доберусь туда, Я пришлю тебе денег. Раз этому Бею угодно иметь мои скульптуры, мы заставим его как следует заплатить за них. Будь спокойна, я вернусь богатой-пребогатой. Богатой. Как знать, может быть, султаншей. Да, ты будешь султаншей, но я умру, так и не увижу тебя больше. Тут добрая Кренмиц в отчаянии забилась в угол кареты, чтобы не было видно ее слез. Фелиция покидала Париж. Она пыталась бежать от неутешной бесконечной печали, от пагубной тоски, с которой вергла ее смерть демора. Какой страшный удар для надменной девушки, скука и досада бросили ее в объятия этого человека. Гордость, целомудрие, все отдала она ему, и вот он все унес, оставив ее навсегда увядшей, Вдовой без слез, без траура, без достоинства. Посещение Сен-Жемса, несколько вечеров, проведенных в глубине ложи бинуара маленького театрика, за решеткой, где уединяется запретное и постыдные наслаждения Вот единственные воспоминания, оставленные ей двухнедельной связью, этим грехом без любви, в котором даже ее тщеславие не могло насытиться шумихой громкого скандала. Ненужное и несмываемое пятно, дурацкое падение в лужу случайно оступившейся женщины, которой насмешливая жалость прохожих мешает встать. Она подумала было о самоубийстве, но мысль, что причину его станут искать в разбитом сердце, остановила ее. Она представила себе сентиментальные комментарии в гостиных, Глупый вид, какой будет иметь ее предполагаемая страсть на фоне бесчисленных побед герцога, и пармские фиалки, оборванные лепесток за лепестком, с мозливыми моессарами над ее могилой, вырытой совсем близко от другой. Ей оставалось путешествие. Далекое путешествие, такое далекое, что в пути даже мысли успевают рассеяться. К несчастью, ей не хватало денег, Тут она вспомнила, что на другой день после ее огромного успеха на выставке ее посетил старик Ибрагим Бей и сделал ей от имени своего господина блестящее предложение. В Тунисе надо было выполнить большие работы. Тогда она отказалась, не дав соблазнить себя по-восточному щедрой оплатой, широким гостеприимством, прекрасным, славившим со своими кружевными аркадами, внутренним двором дворца в Бордо, где должна была быть ее мастерская. После обмена депешами, наспех уложившись и заперев дом, как будто уезжала на неделю, она отправилась на вокзал, делясь быстроте своего решения. Авантюристка и художник, уживавшиеся в ней, были приятно возбуждены надеждой на новую жизнь под незнакомыми небесами. Увеселительная яхта Бея должна была ожидать ее в Генове, и, сидя с закрытыми глазами в ее наемной карете, она уже видела перед собой окаймлявшие перламутровое море белые камни итальянского порта, где солнце пылало уже как на востоке, где все пело вплоть до парусов, надувавшихся в синеве. В этот день, как нарочно, Париж был грязен, однотонно сер, затоплен одним из непрерывных дождей, которые льют, кажется, только в этом городе, поднимаются облаками от его реки, от его домов, от его чудовищного дыхания и вновь льются потоками с крыш из водосточных труб с бесчисленных окон мансард. Фелиции хотелось бежать от этого печального Парижа, и ее лихорадочное нетерпение врывалось в досаду на кучера, который медлил, На лошадей двух извощичьих кляч, на необъяснимое скопление экипажей, омнибусов, оттесненных от въезда на мост, согласия. Что же мы стоим, кучер, поезжайте, не могу, сударыня, похороны? Она высунула голову в окошечко и сразу откинулась в ужасе. Шеренги солдат, маршировавших с ружьями дулом к низу, каски, шляпы, приподнимаемые, прохождения нескончаемой процессии, это были похороны демора Не стойте здесь, поезжайте в объезд, крикнула она кучеву. Тот повернул, неохотно отрываясь от блестящего зрелища, которого Париж ждал уже четыре дня. Карета выехала на авеню, свернула на улицу Монтеня и, проехав медленно и уныло по бульвару Мальзерб, выбралась к Церкви Святой Магдалины. Здесь давка была еще сильнее. В дождевой мгле были видны ярко освещенные окна церкви, доносились отголоски похоронного пения, звучавшего глухо из-за множества черных драпировок, скрадывавших очертания греческого храма. Всю площадь заполнила торжественное богослужение. Меж тем, как большая часть похоронного шествия теснилась еще на Королевской улице до самых мостов. Это была длинная черная линия, связывавшая покойного с решетчатой оградой законодательного корпуса, куда он так часто входил. За церковью святой Магдалины открывалась уходившая вдаль перспектива больших бульваров, совершенно свободных от экипажей, казавшихся какими-то особенно широкими между двумя рядами солдат с ружьями к ноге, удерживавших любопытных на тротуарах запруженных народом. Магазины были закрыты, а балконы, несмотря на дождь, набиты людьми, которые свешивались над перилами, глядя в сторону церкви, как глядят при прохождении карнавального быка или возвращении победоносных войск. Париж падок на зрелище, его волнует все, что угодно, от гражданской войны до похорон политического деятеля. Карете пришлось вернуться обратно и пуститься снова в объезд. Можно себе представить, как были раздосадованы кучер и его лошади. Все трое парижане в душе тем, что пришлось лишить себя такого замечательного спектакля. И вот по пустынным и молчаливым улицам вся жизнь Парижа привела к большой артерии бульваров, начался прихотливый и беспорядочный пробег, бессмысленное блуждание экипажа, который доезжал до самого конца Сен-Мартенского предместья и предместия Сен-Дени, затем возвращался к центру и каждый раз покружив, Прибегнув ко всяческим ловкам, наталкивался все на ту же засаду, все на то же скопление народа, на часть вынурнувшего из-за угла черного шествия, медленно двигавшегося под дождем под приглушенный стук барабанов, тусклый и тяжелый, как стук, сыплющийся в яму земли. Какая пытка для Фелиции! Это ее грех! Ее угрызения совести шли через Париж с торжественной пышностью, скорбной процессией, в трауре, который разделяли даже тучи. В этой гордой девушке все восставало против оскорбления, наносимого ей тем, что происходило вокруг. Она открывалась от него в глубине кареты и сидела подавленная, с закрытыми глазами. Старушка-кренмиц, Видя, что она так нервничает и решив, что это от боли расставания, пыталась утешить ее, плакала при мысли о предстоящей разлуке и тоже пряталась в глубине кареты, предоставив окно в распоряжение громадной алжирской борзой, которая принюхивалась к ветру, выставив тонкую морду и властно, упираясь обеими лапами, в дверцу фиатра, неподвижная, как геральдическая фигура. После множества дальних объездов карета вдруг остановилась, еще раз тяжело содрогнулась, попыталась двинуться вперед под крики ругань, долго раскачивалась, приподнималась, теряя равновесие из-за привязанного сзади багажа, и, наконец, совсем перестала двигаться. Ее остановили, затормозили, словно поставили на якорь. Боже, сколько народу! Пробормотала испуганная кренница. филица очнулась от своего забытия. «Где же мы?» Под тусклым, загопченным небом, затянутым тонкой сеткой дождя, набросившего вуаль на окружающий мир, простиралась площадь, гигантский перекресток, куда людской океан вливался из всех прилегающих улиц и замирал вокруг высокой бронзовой колонны высевшийся над толпою, как испаринская мачта затонувшего корабля. Эскадроны всадников с обнаженными саблями, батареи пушек тянулись вдоль освобожденной середины улицы. Огромная грозная сила, ожидавшая того, кто должен проследовать сейчас, быть может, чтобы попытаться отбить его у страшного врага. Увы, весь натиск кавалерии, все орудия были бессильны. Пленник удалялся, связанный по рукам и ногам, огражденный тройной стеной из дерева, металла и бархата, неуязвимой для картечи, и не от этих солдат мог он ждать избавления. Поезжайте, я не хочу здесь стоять, воскликнула Филиция, ухватившись ухотившись. За мокрую пелерину кучера, вне себя от безумного страха перед преследовавшим ее кошмаром, перед тем, что она с ужасным грохотом еще далеким, но с каждой минутой становившимся все ближе. Однако при первом же движении колес окрики и гиканье возобновились. Думая, что ему удастся пересечь площадь, кучер с большим трудом добрался до первых рядов толпы, сомкнувшись теперь за ним, и не дававшей ему проехать ни туда, ни сюда. Волей-неволей приходится стоять, вдыхать этот запах человеческих тел и алкоголя, терпеть взгляды, уже загоравшиеся любопытством в предвкушении необычайного зрелища, а теперь устремленные на прекрасную путешественницу, уезжавшую, ух, с какими сундучищами, и с огромным псом в качестве защитника. Кремниц пребывала в смертельном страхе, а Фелиция думала об одном — он должен проследовать мимо и нее, она будет смотреть на него из первых рядов. Внезапно раздался громкий крик. «Вот он!» Затем на площади, свободно вздохнувшей после трех тяжких часов ожидания, воцарилась тишина. Он приближался. Первым движением Фелиции было опустить штору, а кошечка со своей стороны с той, где должна была пройти процессия, но, услыхав раздавшуюся совсем близко барабанную дробь, сознавая невозможность уйти от этого наваждения на электризованное, быть может, заразившееся, окружавшим ее нездоровым любопытством, она подняла резким движением штору и придвинулась к окну, опершись подбородком на сжатые кулаки. Взволнованное выражение ее бледного лица как бы говорило «Ах так, ты этого хочешь, хорошо, я буду смотреть на тебя». То были самые пышные похороны, какие только можно себе представить. Последние почести, воздававшиеся во всей их суетности, такой же звонкой, пустой, как ритмичный аккомпанемент обтянутых крепом барабанов. В пяти первых траурных каретах мелькнуло белое облачение духовенством. За ними, влекомые шести черными лошадьми, подлинными конями ребы, такими же черными, такими же медлительными, такими же тяжелыми, как его струи, двигалась погребальная колесница вся в плюмажах, кистях, в серебряном шитье, украшениях в виде слезинок, геральдических коронах, венчающих гигантские «М» — роковые инициалы, украшенные восемью розетками, как будто принадлежащие могиле, ее светлости — могиле. Эрет, греческая мифология, подземное царство мертвых. Примечание редакции. Только балдахинов и массивных покровов маскировали вульгарный остров похоронных дрог, что дроги эти колыхарис содрогались при каждом шаге от основания до верха, как бы подавленные величием мертвеца. Лежавшие на гробе шпага, мундир, расшитая шляпа, не бывшие в употреблении парадная ветошь, отливали золотом и перламутром под темным сводом тканей среди свежих ярких цветов, которые говорили о весне, несмотря на хмурое небо. На расстоянии десяти шагов шли члены семьи герцога. За ними в величественном одиночестве офицер с плаще, несший знаки почетных наград, целую выставку орденов всех стран мира, кресты, разноцветные ленты, свешивавшиеся с черной бархатной подушки оттороченной серебряной бахромой далее шел церемоний мейстер за ним президиум законодательного корпуса и несколько депутатов избранных по жеребию среди которых выделялась высокая фигура набоба в парадном мундире как будто насмешливая судьба хотела дать еще неутвержденному депутату предвкушение всех парламентских радостей. Следовавшие за ними друзья покойного образовывали небольшую группу, необыкновенно удачно подобранную для показа всей поверхностности и пустоты жизни высокопоставленного лица, дружившего с директором трижды прогоравшего театра, торговцем картинами, нажившимся на ростовщичестве, дворянином с подмоченной репутацией и несколькими безвестными прожигателями жизни и завсегдатаями бульваров. До сих пор все шли пешком, с непокрытой головой, только среди представителей парламента виднелись черные шелковые ермолки, их робко надевали по мере приближения к рабочим кварталам. Далее тянулся ряд карет. Когда умирает великий полководец, обычно за похоронной процессией, Следует любимый конь героя, его боевой конь, вынужденный приноравливать к замедленному шагу кортежа резвый альдур, от которого веет порохом и полыханием знамен. Здесь же большая карета «Демора», восьмирессорный экипаж, отвозивший его на светские или официальные собрания, заменяла спутника побед. Стекла ее были затянуты флером. Фонари окутаны длинными легкими креповыми вуалями с почти женственной грацией, спускавшимися, развиваясь до самой земли. Завуалированные крепом фонари — это была новая погребальная мода — высший шик траура. И это было в духе такого денди, как герцог, дать последний урок изысканного изящества парижанам, сбежавшимся на его погребение, как на ипподром смерти. Еще три церемонии мейстера, затем бесстрастный декорум, всегда один и тот же для браков, похорон, крестин, открытия парламента или приемов иностранных монархов, нескончаемая вереница парадных экипажей, блестящих, с зеркальными стеклами, с кучерами в кричащих ливреях, расшитых золотом. Они проезжали среди ослепленной толпы зрителей, напоминая им волшебные сказки, упряжку «Золушки», среди зрителей, издававших такие же восторженные восклицания, какие взлетают и вспыхивают вместе с ракетами во время ночного фейерверка. И всегда находился в толпе услужливый полицейский или мелкий буржуа, праздно со всезнайка, охотник до публичных церемоний, который называл слух сидевших в экипажах по мере того, как они проезжали мимо, сопровождаемое, согласно уставу, драгунами, керосирами или муниципальными гвардейцами. Сначала ехали представители императора, императрицы, всех членов императорского дома. Затем, в тщательно разработанном и иерархическом порядке, малейшее нарушение которого могло вызвать серьезные конфликты между различными корпорациями, Следовали члены Тайного Совета, маршалы, адмиралы, великий канцлер почетного легиона, потом члены Сената, законодательного корпуса, Государственного Совета, судебных и научных организаций. Их одеяния, горностаевые мантии и соответствующие головные уборы, нечто пышное и устарелое, неуместное в скептическую эпоху рабочей блузы и фрака, возвращали вас к временам старого Парижа. Фелиция, чтобы заставить себя не думать, всматривалась в это монотонное, раздражающее, долгое шествие. Постепенно ее охватывало оцепенение, как если бы она, сидя в дождливый день за круглым столиком в скучной гостиной, перелистывала альбом в красках, историю парадного мундира, самых отдалённых времён до наших дней. Все эти люди, которых она видела в профиль, неподвижно выпрямившиеся за широкими стеклами карет, действительно напоминали фигурки на раскрашенных картинках. Они словно нарочно придвинулись к самому краю сидений, чтобы можно было как следует разглядеть их золотое шитьё, пальмовые ветви, галуны, тесьму, Манекены, предназначенные для удовлетворения любопытства толпы, хранящие равнодушный и небрежный вид. Равнодушие. То была характернейшая особенность похорон Мора. Она ощущалась на лицах и в сердцах у всех этих чиновников, большинство которых знало герцога только в лицо, ушедших пешком между дрогами и его каретой, у близких людей и услуг, бывших при нем постоянно. Равнодушен даже весел был толстый министр, вице-президент Совета, который крепко зажал в своем здоровенном кулаке, привыкшем стучать по деревянным трибунам шнуры от покровы. Казалось, он тянул их вперед, торопясь еще больше, чем лошади и дроги, опустить в отведенные для него 6 футов земли своего врага 25-летней давности, вечного соперника, препятствовавшего всем его честолюбимым стремлениям. Остальные три сановника двигались не так резво, длинные шнуры болтались в их усталых руках с красноречивой вялостью. Равнодушны были священники, как этого требует их профессия. Равнодушны были слуги, которые герцог называл Как вас и с которыми обращался как с неодушевленными предметами. Равнодушен был господин Луи, для которого похороны герцога означали последний день его рабства. Невольник был теперь достаточно богат, чтобы купить себе свободу. Даже в среду близких людей проник ледяной холод, а ведь некоторые из них были очень привязаны к покойнику. Но Кордальяк слишком внимательно следил за порядком и ходом церемонии, чтобы позволить себе малейшее проявление чувств. Впрочем, это вообще было не в его характере. Старик Мон Павон, пораженный в самое сердце, щел бы дурным тоном, недостойным своего прославленного друга, допустить малейшую складку на своей полотняной броне, согнуть свою высокую фигуру. Глаза его оставались сухими и такими же блестящими, как всегда, потому что бюро похоронных процессий само поставляет слезы для большого траура, вышитые серебром на черном сукне. И все же среди членов парламентской группы один человек плакал, но он простодушно расчувствовался, думая о самом себе. Бедному на Бобу, размягшему от музыки, от всей этой помпы, казалось, что он хоронит все свое достояние все свои стремления к славе и почестям, и это тоже было одним из видов равнодушия.